Через неделю после моей смерти она улетит в Европу. Вы не умрёте. Посмотрим, посмотрим, спокойно сказал Хегнер. На протяжении следующих 10 миль Хегнер молча разглядывал сельский пейзаж. "Зимой истинный облик страны виден лучше", сказал он. "Мне много и нравится в Европе, но дом мой здесь". Я не развиваюсь на части. Он снова помолк, словно хотел поразмыслить о об облике страны и своих чувствах. Что он намерен делать по окончании сезона? Я не строю планов. Но для человека вашего возраста и способностей, сказал Хегнер, не иметь планов на будущее это согласиться звучит печально и совсем не по-американски. Он смягчил своё высказывание улыбкой. Наверное, «Да, согласился Майкл. Если я скажу, что у меня есть для вас план, Майкл, вы не сочтёте это вмешательством в вашу жизнь? Разумеется, нет. Мой управляющий мистер Леннер в апреле от нас уходит, сказал Хегнер без сожаления с обеих сторон. Ему предложили выгодное место в крупном чикагском отеле, да и я стал сомневаться в его честности. Я хотел бы пригласить вас на должность управляющего. В зеркале заднего обзора Майкл увидел быстро спускавшуюся с холма белую машину, которая вполне могла принадлежать полиции. До тех пор, пока автомобиль не обогнал их, Майкл не произнёс ни слова. "Спасибо за предложение, Андресс", сказал он. "Но я и понятия не имею о работе управляющего. Это вовсе не так сложно, как думают многие", сказал Хегенер. у меня превосходный персонал, а один молодой человек, который служит у нас уже третий год, станет вашим заместителем, можете рассчитывать на его помощь. Вам нравится Дин Холлоу, вы нравитесь городу. У вас останется время на лыжи, катаясь с нашими гостями, а Леннард этого делать не мог. Вы будете способствовать популярности альпины. На примере Риты вы доказали, что легко ладите с людьми. Кстати, жаль, что вы устроили её петь у бармистера Дэвиса, а не в наш Учувствуете запросы публики, а это весьма важно. Я готов предложить вам хороший оклад плюс долю дохода, который, к счастью, довольно велик. В программу вашего обучения войдут оплачиваемые поездки в Европу, где вы познакомитесь с работой моих любимых отелей. Да и отпуску у вас будет немало, поскольку содержание гостиницы дело сезонное. Конечно, я не жду от вас немедленного ответа. Думайте сколько хотите. А вы говорили об этом с Евой? Одномайк узнал точно. Если ему предстоит выслушивать указания Евы, он немедленно вежливо отклонит предложение. "Нет, Ева я не говорил", сказал Хегнер. У меня с ней состоялись беседы, из которых я понял, что отныне она собирается временами уезжать отсюда на длительные периоды. В любом случае, все решения, касающиеся бизнеса, принимаю я. Мы и договоримся, чтобы она не вмешивалась в дела. Майкл представил себе, какого рода беседы могла состояться между Хегенерами. После неё у человека города более шансов попасть в больницу, чем после приступа кашля, всё равно с кровью или без крови, подумал он. Знаете, давайте обсудим это, сказал Майкл, когда вы вернётесь. Хорошо, согласился Хегнер. Он опустил подбородок на грудь, и продремал остаток пути. в больнице Хегенера усадили в кресло на колёсиках, и он как-то сразу уснул. Строгого вида медсестра быстро и ловко покатила его навстречу, Бог знает, каким болем и сследованием, прогнозом. Майкла охватило острое чувство жалости к этому человеку. Он остановился в Вестберри, Отель был расположен на Медисон Авеню, неподалеку от квартиры, где Майкл когда-то жил, и бара, куда он частенько заходил. В этот час все поглощали коктейли. Бар был полон раскованных жизнерадостных пар, пришедших отдохнуть после трудового дня, и Майклу стало немножко жаль себя. В городе его никто не ждал, и ему предстояло провести вечер в одиночестве. Потянувшись к безачттному импульсу, он набрал номер Трейси. Майкл долго сушил длинные губки и уже собрался повесить трубку, не зная, рад он или огорчён тем, что не застал жену дома, но тут он услышал её голос. Трейси слегка задыхалась.